Матрас его не спас. Пока у нас дома травят термитов, мы с семьей на два дня уезжаем в Лас-Вегас. Всю дорогу я рисую в блокноте, в итоге меня укачивает, и я с трудом сдерживаю тошноту. В этом смысле я похож на всех остальных обитателей Вегаса. Наша гостиница построена в виде 30-этажной пирамиды, и лифты в ней ходят по диагонали. Лифты – гордость Лас-Вегаса. Тут и стеклянные стенки, и зеркальные, и хрустальные люстры, которые так трясутся и звенят, будто каждый подъем и спуск — целое землетрясение. Все отели соревнуются между собой, кто быстрее доставит клиента из номера в казино. В одном из них лифты даже оборудованы игровыми автоматами для тех, кому совсем уж не в моготу ждать. Я почему-то нервничаю. «Тебе нужно поесть», — предлагает мама. После еды ощущение не проходит. «Тебе нужно поспать», — советует папа, как будто я ребенок. Но все мы знаем, что дело не во сне. «Тебе надо преодолеть свою застенчивость, Кейден», — без устали повторяют они оба. «Проблема в том, что раньше я никогда не страдал от застенчивости. Наоборот, всегда был уверен в себе и открыт к общению. Они не знают, даже я пока еще не знаю, что с этого начинается что-то более серьезное пока на свет показалась только верхушка огромной черной пирамиды. Родители полдня играют в казино и, наконец, решают, что проиграли достаточно денег. Тогда они начинают ругаться и сваливать вину друг на друга. «Ты не умеешь играть в очко! Я же говорил, что предпочитаю рулетку!» Всем нужно на кого-то свалить ответственность. Семейные пары ругают друг друга. Так проще. Ситуацию усугубляет еще и то, что мама умудрилась сломать левый каблук своих любимых красных туфель, и ей пришлось хромать до гостиницы, потому что шлепать по улицам Вегаса босиком было бы крайне неразумно. Ходить по раскаленным углям и то не так больно. Пока родители ищут утешения в спа-салоне, мы с Маккензи отправляемся гулять по бульвару, любуясь танцующим фонтаном Беладжу. Меня немного напрягает гулять с сестрой, потому что она сосет свой любимый ядовито-голубой леденец. С ним она выглядит гораздо младше своих неполных одиннадцати, и я чувствую себя нянькой. К тому же довольно неловко идти рядом с кем-то, у кого весь рот перемазан синим. По пути я беру рекламу эскорт-услуг у неприятных парней, раздающих ее всем желающим. Я не собираюсь звонить по указанным на листовке номерам, просто у меня что-то вроде коллекции. Собирают же некоторые бейсбольные карточки. Только на моих карточках изображены девушки в нижнем белье. Одна такая стоит целой команды высшей лиги. Я вспоминаю, что одно из зданий, мимо которых мы проходим, некогда было отелем MGM Grand, и однажды пережило страшный пожар. Испугавшись дурной славы, компания продала дом какой-то другой сети отелей и построила новую гостиницу. Огромное святилище азартных игр — изобильная, как страна ОС. Старое здание теперь скрывается под другим названием. В том пожаре погибло много народу. Какой-то парень выпрыгнул с верхнего этажа на матрас, чтобы не сгореть заживо. Матрас его не спас. Потом я начинаю думать о нашей гостинице. А вдруг она тоже загорится? Как выбраться из объятой пламенем стеклянной пирамиды, если нельзя открыть окно? Мои мысли носятся как ненормальные». А что, если какой-нибудь из этих мутных парней решит, что хватит с него рекламных листовок и настало время для небольшого поджога? Я всматриваюсь в одного из них и вижу в его глазах что-то, от чего сразу становится понятно — он на такое способен. Мною овладевает настойчивое предчувствие. Внутренний голос повторяет, что нельзя возвращаться в гостиницу, потому что за мной наблюдает тот парень. Быть может, все они за мной следят. Кто знает, вдруг все эти ребята с гнусной рекламой объединились против меня. И я не могу вернуться в гостиницу, потому что тогда она точно загорится. Так что я убеждаю МакКензи, ноющую, что натерла ногу, идти дальше, хотя и не объясняю, почему. Мне вдруг начинает казаться, что мой долг — защитить ее от этих ненормальных. «Давай заглянем во дворец Цезаря», — предлагаю я. «Там должно быть круто». Внутри я немного успокаиваюсь. Вход охраняют огромные каменные центурионы в доспехах и с копьями. И хотя они стоят тут просто для украшения, мне кажется, что они защитят нас от любых коварных поджигателей. Среди магазинчиков с духами, бриллиантами, кожаными сумками и норковыми пальто в нише стоит еще одна статуя. Это точная копия Давида Микеланджело. В Лас-Вегасе кругом точные копии — Эйфелева башня, статуя свободы, пол Венеции. Они подделали целый мир для вашего развлечения. Фу, почему тот парень голый? спрашивает Маккензи. Не тупи, это же Давид. А, а. К счастью, сестра не спрашивает, какой еще Давид. Вместо этого она интересуется: А что у него в руке? Проща. Что еще за проща? Такое оружие. По Библии из нее он убил Голиафа. А, -а, -а, -а, а говорит Маккензи, Пойдем «пойдём отсюда». «Сейчас». Я не готов уйти, потому что прикован к месту каменными глазами Давида. Его тело расслаблено, как будто он уже завоевал свое царство, но лицо полно плохо скрываемого беспокойства. Мне приходит в голову, что Давид, возможно, был таким же, как я. Тоже видел повсюду чудовищ, на которых в мире не хватит прощей». 8,5 с половиной секунд. В конце первого дня нашего лас-вегасского безумия родители немного пьяны. Спор о том, кто больше проиграл, закончен. Они решили стать выше этого. В буквальном смысле. Дело в том, что в каждом отеле Вегаса есть своя фишка — А самая большая фишка на весь город — стратосферная башня, в которой, по слухам, 113 этажей, хотя, подозреваю, они измеряют этажи в лас вегосских сантиметрах, способных меняться в размерах по прихоти рекламщиков. И все же ее круглая стеклянная корона, венчающая длинный гладкий бетонный шпиль, выглядит впечатляюще. Лифтер утверждает, что тут самый быстрый лифт западной цивилизации. В этом городе все помешаны на лифтах. В четырехэтажной короне расположены вращающийся ресторан и бар с живой музыкой. Посетители сидят в красных бархатных креслах и потягивают отсвечивающие неоном коктейли, от которых, кажется, исходит радиация. А еще здесь оборудовано что-то вроде парка развлечений. Один из аттракционов предлагает вам прицепиться к тросу и пролететь 108 этажей практически в свободном падении, не прихватив с собой вниз даже матраса. Зато с вами едет камера и записывает вашу предполагаемую попытку самоубийства, чтобы вы могли потом заново пережить эти восемь с половиной секунд в уюте и безопасности своей гостиной. «Как вы на это смотрите?» — спрашивает папа. «И очереди нет». Сначала мне кажется, что это шутка, но у него слишком блестят глаза. Папа редко напивается, но уж тогда он становится ходячей рекламой любых бредовых идей. «Нет, спасибо». Отвечаю я и пытаюсь незаметно убраться подальше, но папа хватает меня и заявляет, что это надо сделать всей семьей. У него даже скидочные купоны есть. Два по цене одного, четыре по цене двух. Такая выгода! «Расслабься, Кейден», — призывает отец. «Отдайся вселенной». Мой папа не застал лихих шестидесятых, но выпивка превращает его из добропорядочного республиканца в до Вудстака хиппи. «Чего ты боишься?» Это же абсолютно безопасно. Прямо перед нами кто-то в синем комбинезоне и страховочном поясе прыгает в пустоту и пропадает внизу. Люди аплодируют, а у меня начинают неметь пальцы. Интересно, кто-нибудь разбивался? – спрашивает у инструкторов какой-то бледный придурок с неоновым коктейлем и гогочет со своими тупыми друзьями. Заплатил бы, чтобы на это поглядеть. Или мы прыгаем всей семьей, или не прыгает никто объявляет папа. Маккензи тут же начинает действовать мне на нервы и жаловаться, что я всегда отравляю ей жизнь. Мама только хихикает, потому что от нескольких порций Маргариты она становится двенадцатилеткой в сорокалетнем теле. «Давай, Кейден!» — не отстаёт папа. «Живи настоящим, парень! Ты будешь помнить это до конца жизни!» «Ага, все восемь с половиной секунд». «Я сдаюсь, потому что их трое на одного». Я встречаюсь с папой взглядом и вдруг вижу. У него такие же глаза, как у того ненормального разносчика рекламы, который хотел поджечь нашу гостиницу. Что я знаю о своем отце? А что, если он состоит в каком-нибудь тайном обществе? А что, если вся моя жизнь была такой же подделкой, как местная пародия на Венецию, а на самом деле все затевалось, чтобы заманить меня сюда и столкнуть с небоскреба? Кто эти люди? И хотя часть моего сознания знает, как глупо все это звучит, другая все равно подкармливает эти ужасные «а что если?». Та самая часть меня, которая всегда заглядывает под кровать в поисках монстров после хорошего ужастика. Прежде чем я успеваю понять, что происходит, нас уже одели в синие комбинезоны, и мы стоим на мостике, будто экипаж космонавтов. И вот уже сестра прыгает первой, чтобы показать, кто самая храбрая девочка на этой планете. А потом к тросу прицепляют маму, и она летит, и ее хихиканье перерастает в стремительно удаляющийся виск. И вот уже папа стоит за моей спиной, чтобы я прыгал перед ним, потому что мы оба знаем, что иначе я спущусь на лифте. «Вот увидишь, будет забавно», — говорит он. Но ничего забавного не будет, потому что то крошечное облачко безумия, которое находит на меня, когда я ищу монстров под кроватью, разрослось застлала мне мозг и простирает надо мной свои крылья, как ангел смерти над первенцами египетскими. Сквозь стеклянную стенку стратосферной короны с интересом смотрят хорошо одетые люди, жующие улиток и попивающие радиоактивные жидкости. И я вдруг понимаю, что вхожу в развлекательную программу. Как в цирке, все в глубине души надеются, что кого-то расплющит. Мой страх не просто бабочки в животе. Не выброс адреналина на вершине американских горок. Я точно, совершенно точно знаю. Они только притворяются, что цепляют меня к тросу. Что я непременно на огромной скорости впечатаюсь в асфальт. Правду можно прочесть в их глазах. Осознание этого убивает меня куда мучительнее, чем убило бы падение. Так что я прыгаю, просто чтобы все закончилось. Я кричу. Кричу и лечу в бездонную пропасть, которая просто не может мне мерещиться. И все-таки через восемь с половиной секунд мой полет замедляется и меня ловит у подножия башни. То, что я еще жив, настолько удивительно, что меня всего трясет. Летящего следом за мной папу по пути тошнит. Единственная моя победа за вечер. Но меня все равно не покидает невыносимое чувство, что я все еще стою на краю чего-то немыслимого. И оно вот-вот засосет меня, как черная дыра. Не думай, что она только твоя. Корабельная качка пробуждает меня от ночного кошмара, которого я уже не помню. Свисающий с низкого потолка каюты фонарь бешено раскачивается, отбрасывая пляшущие тени, которые поднимаются и опадают совсем как волны. Весь корабль жалобно скрипит, доски сжимаются и растягиваются, и, кажется, даже будто вонючий деготь, которым они скреплены, стонет от натуги. Штурман свешивается с верхней полки и смотрит на меня, совершенно не заботясь о том, что бушующее море вот-вот разломает корабль в щепки. «Дурной сон?» — интересуется он. «Ага», — тоненько пищу я. «Попал в кухню?» Вопрос застаёт меня врасплох. Я никогда не рассказывал про этот сон. «Ты знаешь о ней?» «Все мы иногда попадаем в кухню из белого пластика», — отвечает штурман. «Не думай, что она только твоя». Я выхожу в коридор и с грехом пополам добираюсь до туалета. Кажется, мои ноги прикованы к полу, а руки к стенам. Если добавить к этому страшную качку, ничего удивительного, что поход растягивается на четверть часа. Когда я, наконец, возвращаюсь в каюту, штурман скидывает мне потрёпанный листок бумаги, весь испещеренный изогнутыми линиями и стрелками. «Выход, пароход, паровой, пора домой», — говорит он. «В следующий раз, когда попадешь в кухню, возьми его с собой. Он укажет путь к выходу». «Как я могу взять лист бумаги с собой в сон?» «Замечаю я». «Тогда», — отвечает обиженный штурман, — «я тебе не завидую». У тебя нет разрешения. «Нарисуй меня», — приказывает попугай, глядя на мой блокнот. «Нарисуй меня». Я не смею отказаться. «Прими какую-нибудь позу», — прошу я. Он садится на перила, гордо подняв голову и распушив перья. Я не тороплюсь. Закончив рисовать, я показываю ему плод своего труда — рисунок дымящейся кучки экскрементов. Несколько секунд он изучает листок и заявляет. «Больше похоже на моего брата. Конечно, после того, как его проглотил крокодил». Ему удается заставить меня улыбнуться так что я делаю второй набросок. Попугай во всей красе, даже с повязкой на глазу. Однако за нами наблюдал капитан, и когда довольный попугай улетает прочь, он отбирает у меня карандаш и блокнот. Что ж, по крайней мере, моя рука все еще при мне. По слухам, у некоторых тут деревянные ноги просто потому, что однажды их застукали за игрой в футбол на палубе. «У тебя нет разрешения на талант», — объясняет капитан чтобы не обижать тех матросов, у которых его нет. И хотя дар приходит, не спрашивая, разрешено ему или нет, я склоняю голову и вымаливаю. «Пожалуйста, сэр, можно мне иметь талант к рисованию?» «Я подумаю над этим». Он разглядывает портрет попугая, морщится и выкидывает его за борт. Потом берет в руки рисунок с экскрементами. «Очень точное сходство». С этими словами он бросает за борт и его. Всякие гадости. На утро бармен зовет меня в воронье гнездо, чтобы смешать мне собственный коктейль. Сегодня никто не прыгает, поэтому народу почти нет. Это смесь твоя и только твоя». Он долго смотрит мне в глаза, пока я не киваю. Тогда бармен снимает со шкафа какие-то бутылки и пузырьки. При этом его руки мелькают так быстро, что кажется, будто у него их больше двух. И смешивает все в ржавом шейкере для мартини. «Что тут намешано?» — спрашиваю я. Бармен смотрит на меня так, как будто я сморозил какую-то глупость. Или как будто глупостью было надеяться на ответ пряности, сладости и прочие гадости, — произносит он. А конкретнее? Говяжий хрящ и позвоночник черного таракана. Но у тараканов нет позвоночника, замечаю я. Они беспозвоночные. Именно. Поэтому его так сложно достать. Снизу прилетает, хлопая крыльями попугай, и садится на барную стойку. При ее виде я вспоминаю, что мне нечем платить, и сообщаю это бармену. Не проблема, отзывается тот. Страховка все покроет. Он наполняет коктейлем фужер для шампанского и вручает мне. Жидкость пузырится красным и желтым, но цвета не смешиваются. У меня в руках лавовая лампа. Выпей, выпей, подает голос попугай. Наклонив голову, он смотрит на меня здоровым глазом. Я делаю глоток. Вкус горький, но не неприятный. Чувствуются легкие нотки бананов и миндаля. «Пью до дна!» С этими словами я опрокидываю фужер в один глоток и ставлю пустой сосуд на стойку. Попугай удовлетворенно склоняет голову. «Великолепно! Будешь подниматься сюда дважды в день!» «А если я не хочу лазать в воронье гнездо?» «Тогда оно само залезет в тебя!» подмигивает попугай. Немытые массы Много лет назад мы с семьей поехали в Нью-Йорк. Поскольку все подходящие гостиницы либо были заняты, либо требовали в уплату продать душу, мы свернулись с проторенной туристской тропы. Наш отель располагался где-то в Квинсе, у черта на куличках. Район назывался Флашинг, смывной бачок. Отцы-основатели Нью-Йорка, как и большинство его жителей, отличались тонкой иронией. В общем, нам приходилось всюду добираться на метро, и каждый раз нас ждали приключения. По-моему, однажды мы доехали аж до самого Статен-Айленда, а туда метро даже не ведет. У нас постоянно кончались деньги на проездных, которые тошнило цифрами с баланса каждый раз, когда мы проходили через турникеты, и папа оплакивал золотые времена жетонов, которые можно было просто высыпать в ладонь и пересчитать, насколько поездок еще хватит. Мама строго следила за правилами поведения в метро. «Литрами лей на себя антибактериальный гель и никогда не встречайся ни с кем глазами». Мы прожили там неделю, и всю эту неделю я изучал людей, всю эту немытую и недезинфицированную толпу. Я обнаружил, например, что нью-йоркцы никогда не поднимают головы, чтобы полюбоваться величественными небоскребами. Они лавируют в плотной толпе так быстро и ловко, будто на них на всех тефлоновое покрытие и почти не сталкиваются. А в метро, где нужно стоять столбом, пока тряский поезд идет от станции к станции, люди не только не встречаются глазами. Каждый существует в собственном тесном мерке, как будто все надели невидимые скафандры. Это чем-то напоминает езду по автостраде. Только здесь ваше личное пространство кончается в лучшем случае в сантиметре от вашей одежды. Меня изумляло, что люди могут сосуществовать так тесно. Тысячи людей могут находиться буквально в миллиметре и все же в полной изоляции друг от друга. Я не мог себе этого представить. Теперь могу. Хоровод красок И вот наш дом избавлен от термитов, и чудеса города грехов можно забыть, как страшный сон. Но дома ничуть не легче. Меня снидает потребность бесцельно бродить взад-вперед. Когда я не слоняюсь по дому, я рисую. А если не рисую, то размышляю. И мысли заставляют меня блуждать и рисовать. Может, это пары пестицидов так действуют? Я сижу в столовой. Передо мной на столе разложены цветные карандаши, пастель и уголь. Сегодня я рисую карандашами, но так крепко в них вцепляюсь и так сильно нажимаю, что они постоянно ломаются. И не только кончики. Дерево так и трещит. Я бросаю обломки через плечо, не отрываясь от занятия. «Ты похож на безумного ученого, замечает мама. Я слышу ее слова секунд через десять. Отвечать уже поздно, я и не заморачиваюсь. Все равно я слишком занят. Мне надо вылить кое-что из головы на бумагу, прежде чем оно перекрутит мне извилины. Пока разноцветные линии не вошли мне в мозг, как нож в масло. Мои рисунки потеряли всякую форму. Теперь это просто наброски и намётки, случайные штрихи карандаша. И все же они исполнены смысла. Не знаю, видит ли кто-нибудь в них то, что вижу я, но рисунки ведь должны что-то значить. Иначе откуда они берутся? «Иначе почему голос в моей голове так упорно требует выплеснуть их наружу?» Карандаш цвета фуксии ломается. Я бросаю его и берусь за киноварный. «Мне не нравится», — замечает Маккензи, проходя мимо, с ложкой арахисового масла, которую она лижет, как леденец. «Мурашки по коже. Я рисую только то, что нужно». Меня вдруг озаряет вспышка вдохновения. Я макаю палец в ее ложку и провожу через весь лист охристую дугу. «Мама!» — вопит сестра. «Кейден рисует моим арахисовым маслом!» «И по делам!» — отзывается мама. «Нечего перебивать аппетит!» Но когда она выглядывает из кухни и видит, что я рисую, я чувствую ее беспокойство, как тепло от батареи. Что-то еле ощутимое, но постоянное. Я дружу с тарабарами. Я обедаю с друзьями, и все же меня тут нет. То есть, конечно, вот он я, но я не чувствую, что сижу с ними. Раньше я всегда без труда вливался в любую компанию, с которой проводил время. Некоторым, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужна кучка приятелей. Этокий защитный дружеский пузырь, из которого они редко вылезают. Я таким никогда не был и всегда свободно бродил от стола к столу, от компании к компании. Качки, ботаны, хипстеры, рокеры, скейтеры — все они считали меня своим, как будто я хамелеон. Тем более странно обнаружить, что я оказался наедине с собой, даже сидя с приятелями. Друзья уплетают обед и смеются над чем-то, чего я не услышал. Не то чтобы я намеренно отгораживаюсь от них, мне просто никак не удается включиться в разговор. Их смех доносится издалека, как будто я заткнул уши ватой. Это случается все чаще и чаще. У меня такое ощущение, что они говорят даже не по-английски, а на каком-то своем тарабарском наречии. Все мои друзья — тарабары. Обычно я им подыгрываю и смеюсь вместе со всеми, чтобы казалось, что я один из них. Но сегодня у меня нет настроения прикидываться. Мой приятель Тейлор, чуть повнимательнее остальных, замечает мой отсутствующий вид и похлопывает меня по руке. «Земля Кейдену Боску, Парень, ты где?» «Вращаюсь вокруг урана», — отзываюсь я. Все вокруг смеются и долго подкалывают меня по-тарабарски. Я снова отключился. «Мушиный полет» Экипаж занят своим делом. Беготнёй по палубе безо всякой видимой цели, а капитан смотрит на нас с высоты капитанского мостика. Как проповедник, он кормит нас своим собственным сортом мудрости. «Благословляйте судьбу», — учит капитан. «И горе вам, если она не благословит вас в ответ». Попугай по одному облетает матросов. Садится каждому на плечо или на макушку, сидит так несколько секунд и перелетает дальше. Интересно, что он задумал? «Сжигайте мосты», — продолжает капитан. «Желательно еще до того, как пройдете по ним». Штурман сидит на протекающей бочке с какой-то дрянью. Раньше там была еда, но, судя по запаху, она успела разложиться на составные элементы. Он прокладывает курс, наблюдая за роящимися вокруг бочки мухами. «Их полет укажет путь точнее звезд, объясняет он, «потому что у навозных мух отличный слух и фасеточные глаза». «И какой с них толк?» — отваживаюсь спросить я. Штурман смотрит на меня так, как будто ответ очевиден. «Глаза фасетки обманут редко». Кажется, я понял, почему они так хорошо ладят с капитаном. Я слоняюсь по палубе. Наконец, попугай садится на плечо ко мне. «Матрас баш? Держись, держись. Он заглядывает своим единственным глазом мне в ухо и удовлетворенно кивает головой. Еще на месте. Повезло, повезло. Наверное, он про мой мозг. Птица уже улетела проверять уши другого матроса. Я слышу низкий разочарованный свист. То, что попугай нашел или чего не нашел, между ушами парня его не радует. «Бояться нужно только страха», – вещает капитан с мостика. «Ну и хищных монстров иногда». Это все чего они стоят? Хотя пестициды из дома уже выветрились, термиты не идут у меня из головы. Если говорят, что после антибактериального мыла появляются сверхбактерии – то почему бы у нас дома не завестись сверхтермитом? Я сижу с блокнотом в гостиной, в кресле качалки стиля Нью Эйдж, оставшемся со времен, когда мама кормила нас с Маккензи грудью. Должно быть, у меня с тех пор остались какие-то инстинкты, потому что, раскачиваясь в нем, я чувствую себя намного спокойнее и комфортнее. Хотя, слава богу, память о грудном молоке затерялась где-то в потоке времени. Но сегодня я почему-то не могу успокоиться. У меня в голове копошатся какие-то все более противные создания. Я рисую их, надеясь таким образом выкинуть сверхтермитов из головы. В какой-то момент я поднимаю глаза. Рядом стоит мама и наблюдает за мной. Не знаю, сколько она уже здесь. Снова опустив взгляд, я вижу, что лист остался чистым. Я ничего не нарисовал. Я листаю блокнот в надежде отыскать свежий рисунок на предыдущей странице, но там его тоже нет. Термиты прочно засели в моем мозгу и не желают вылезать. Маму должно быть беспокоит выражение моего лица. «Пенни за твои мысли». Я не хочу делиться с ней своими мыслями и начинаю придираться к словам. «А что, это все, чего не стоит? Пенни, не больше?» «Кейден, это просто идиома», — вздыхает мама. «Значит, узнай, когда придумали эту идиому и сделай поправку на инфляцию». Мама качает головой. «Только ты на такое способен, Кейден, и оставляет меня наедине с мыслями, которые я не хочу так дёшево продавать».